Глава пятая. И о Артике. «Не-а», — уверенно покачал головой цветочек. «Хм, не покраснела», — согласилась я, трогая пальцем мочку его уха. «Значит, не врёшь». «Ну и ладно». «Артика», — долетел до нас голос леди Ирисе. «Иди сюда, мне нужна твоя помощь». «Хнык», — пожаловалась я, — Отлипая от цветочка с большой неохотой. Да! — вздохнул нарцисс и прижал меня к себе покрепче, а потом отпустил. Иди а то мать волноваться будет. К тому же все равно надо обустраиваться всем хватит работы до самого вечера. Внутри между стволами действительно есть полость. Отрапортовал нам ненадолго пришедший в себя писец, ранее отправленный на разведку. но там живет крупная колония жужукусок, я бы не стал связываться. Хотя мёд у них вкусный. Даже вкуснее, чем в горах. Магией напитали. Да и само место хорошее. Здесь мне намного легче. Здесь более-менее стабильный фон, согласился нарцисс. Колдовать всё равно нельзя. Но растения и звери не так покорёжены хаосом. И вода из-за двух водоворотов, направленных в разные стороны, выше по течению, более чем приемлема. «Артика!» Ещё раз позвала леди рисе, и я вынуждена была оставить компанию с их интересными разговорами. М-да. Не то чтобы маменька так уж пеклась о моих моральных качествах. Просто она, кажется, считала, что одного младенца нам пока достаточно, а второго рожать мне рано, пусть даже пробного. И потому строго-настрого запретила лишние вольности, пока не сварит мне противозачаточное снадобье. Прямым текстом ещё в первый вечер так и сказала. Честно говоря, это было по-настоящему умно и правильно. И вообще, Ирисе, сбросив маску избалованной дуры, оказалась неплохой тёткой. Но, блин, а стресс как снимать? Тут даже пойти и поколотить дерево палкой не получится. То палка окажется замаскированным крокодилом, то дерево попадётся со странными гастрономическими наклонностями. «Займись братом», — велела мать, вручая мне миску с подогретой кашей. В каше плавали кусочки того самого гигантского суслика, жиром которого мы пропитали навес от дождя. Жаль, что этот высшей степени полезный зверёк попался нам только один. Но леди-хозяйка совершенно волшебным образом умудрилась накормить им всю компанию. И не один раз. Помоги Нермису подкрепиться, умыться, и вынь из восьмого тюка смену чистого белья. Верат поможет брату переодеться. Я повеселела поскольку старшенький уже отнёс среднего именно туда, где сейчас совещались цветочек, икон и зубастик. Остальным слуги сами принесут поесть. Вздохнула маменька, проследив за моим взглядом и услышав, как я сглатываю голодную слюну. Чертов суслик в каше с голодухи пах умопомрачительно. «Ничего, скоро у нас будут мед и рыба», — утешил меня нарцисс, когда заметил мой жадный взгляд на опустевшую миску а если поставить силки, то можно и птицей поживиться. Инермис, который лопал так, что за ушами трещало, но только после того, как попытался уступить мне свою порцию и получил отказ, вздохнул. Он тоже нифига не наелся, но его аппетит меня радовал. Хуже, если бы из-за жара и воспаления брат совсем не хотел есть. «Рыба — это хорошо, но снастей мы всё равно не взяли», — нахмурился Вират. Я, конечно, попробую соорудить острогу, но это дело не быстрое. Да и в метании копий я ещё не тренировался. Тут не беспокойся, рыбу добуду я. Вмешался цветочек. Умеешь попадать в неё копьём? Обрадовался Энермис, сглатывая слюну. Умею, но тут можно без него обойтись. Во всяком случае, первый пару раз. Нарцисс довольно хмыкнул и посмотрел в сторону реки. Вартика, умеешь готовить сама? «Если у меня будет сом, уж как-нибудь я его приготовлю». Я потерла руки и предвкушающе улыбнулась. «Так, парни, на охоту!» «В смысле, на рыбалку. Одного сама нам всем может не хватить». «Инермис, а ты куда? Ты не парень, ты раненый». «Ещё чего! Я и так уже несколько дней штаны протираю. У меня всё деревенело и затекло», — возразил больной. «Я тебя к дереву привяжу и ландыша дам». «Ну чё сразу угрожать? Я рядышком на берегу посижу, подбодрю остальных. Интересно же, и мой старший брат меня не бросит». И Нермис так посмотрел на Вирата, что я едва не подавилась воздухом. Не знала, что средний хитровредный Алеандр так потрясающе умеет изображать котика из Шрека. Судя по тому, как Вират этим самым воздухом таки подавился, он тоже не знал. «Ладно. Если просто рядом сидеть будешь, ничего страшного. Сейчас только корень я дам, заодно почистишь. Очистки можно на приманку приспособить. Наверное, всё же озадачила я брата. Маменька там, со слугами разбирается, в нарциссовом дупле пчёлки, которых грабит нематериальный песец. Выгонять мы их оттуда не будем, всё же дополнительный источник еды, сахара и витаминов. Значит, надо присмотреть место, где устроим временный дом». Этим я и займусь. И хорошо бы печь соорудить, потому что сковородка на костре — это извращение похуже секса втроём. Эй, а что я такого сказала? Возмутилась я не просто так, а из-за того, что Вират чуть не уронил от моих слов и Нермиса, а нарцисс очень драматично закрыл лицо ладонью и вздохнул настолько тяжело, будто на его плечах судьба всего мира. Даже песец неодобрительно цокнул и помотал головой, хотя вот кому-кому, а точно не сумеречному демону блюсти мою мораль. Это ещё повезло, что маменьки рядом не было. Наверное, пришлось бы откачивать из очередного обморока. Один Айкон тихо ржал в кулак и подмигивал. Причём не только мне, но и братьям с нарциссом. «Ага, мечтай. Мои теоретические познания никому ничего не гарантируют. Я традиционной ориентации» цветочный. Тьфу, блин, ледяной же жених. Да, надо будет подумать, как и куда его того перенаправить. У нас вон, в конце концов, магнолия непристроенная. Пока она повзрослеет, и этот кошак маленько подрастёт, а то он как ледяную маску для чужих снял, так и пошёл в разносы вакханалию. Хулиганит даже больше люпина. Собственно, Люк, в принципе, у нас серьёзный и дисциплинированный парень, Не то, что это беловолосое и клыкастое нечто со слегка заострёнными ушами. «Полулошадь, полушлюз», — как пел один музыкальный комик. Теория нарцисса об Форках, конечно, более правдоподобная, но драконы действительно звучат более гордо. Ну и на картинках в книге как раз они выглядели также безумно хулиганские, так что, может, они с предками Аконита и того. А время всё стирает. Так или иначе, но мужчины ушли к заводе и даже песца с собой забрали. А я задумчиво обозревала близлежащий склон. Потом взгляд скользнул чуть выше и левее. «Это что это там у нас такое интересное?» о, о!